Рубашов однажды заметил при Арловой, что скоро они, вероятно, получат старые газеты в новом издании. А пока что пришла инструкция сверху назначить заведующего библиотекой с возложением на вышеупомянутого обязанности следить за политическим подбором книг. На новую должность назначили Арлову. Рубашов поговаривал о всеобщем безумии и считал новое назначение чепухой, пока на собрании партийной ячейки Арлову не начали вдруг изобличать. Партийцы, три или четыре человека, и среди них первый секретарь миссии, утверждали, что в их библиотеке нет наиболее важных речей первого, что, с другой стороны, библиотечные полки просто ломятся от работы уклонистов, что книги видных политпредателей платных агентов мирового капитализма до недавнего времени хранились в библиотеке, и что все это очень похоже на провокацию. Выступающие говорили коротко и ясно, слова и фразы были тщательно выверены. Казалось, что идет срежиссированный спектакль. Речи неизменно кончались утверждением, что бдительность, главное оружие партии, а выявление Всех и всяческих уклонов есть основная задача партийца. Когда на трибуну вызвали Арлову, она с обычной неторопливостью сказала, что не хотела сделать ничего плохого и строго придерживалась всех указаний. Но в этот раз, впервые при сотрудниках, она, не отрываясь, смотрела на Рубашова. Партийное собрание вынесло резолюцию строго предупредить товарища Арлову. Рубашову, который прекрасно знал сущность новейших партийных методов, стало не по себе. Он догадывался, что над Арловой собирается мрачная гроза, и ощущал свою полнейшую беспомощность. Опасность была совершенно безликой. В миссии дышалось все труднее и труднее. Теперь Рубашов, работая с Арловой, не делал никаких внеслужебных замечаний и чувствовал себя странно виноватым. Внешне их отношения не изменились, но неопределенные чувства вины за то, что иссякла его остроумие, не давало ему подходить к ее стулу и в задумчивости класть ей руки на плечи. Через неделю Арлова не пришла к нему вечером. Утром Рубашов ни о чем ее не спросил. Вечером она опять не пришла. Рубашов заставил себя спросить ее, что случилось лишь на третий день. Она сослалась на головную боль, и он не стал продолжать разговора. С тех пор они не встречались вечерами, вернее, встретились еще один раз. Это было через три недели после собрания партийной ячейки, и спустя полмесяца после того, как Арлова впервые не пришла к нему вечером. И вот вдруг она снова пришла. Ее поведение ничуть не изменилось, но Рубашова весь вечер не покидала уверенность, что она ждет решающего слова. Он сказал ей, что страшно устал, и что очень радуется ее приходу. Все было истинной правдой. Ночью, пока Рубашов не уснул, она лежала с открытыми глазами и молча, не мигая, глядела в тьму. Его замучило чувство вины, и давно не повторявшаяся зубная боль. Больше они по вечерам не встречались. Утром до прихода Арловой на работу первый секретарь сообщил Рубашову доверительным тоном и выверенными фразами, что брат Арловой и его жена арестованы там неделю назад. Невестка Арловой была иностранкой, и брат, его жена иностранка, изобличены, как сказал секретарь, в связях с ее буржуазной родиной для оказания помощи оппозиции. Через несколько минут пришла Арлова. Она по-обычному сидела за столиком, пригнув голову к своему блокноту. Рубашов расхаживал позади ее стула. Ему была видна склоненная шея с чистой, натянутой на позвонках кожей и тонкие завитки волос на затылке не мог оторвать от них глаз. Чувство вины тонуло в дурноте, физической дурноте. Рубашов помнил, что там осужденным стреляют в затылок.